Некоторые выражения в нашем языке, связанные с чаем и возникшие в основном в середине XIX века, отражают классовые социальные различия. Так в дворянской среде было принято пить чай с ромом, особенно у армейского офицерства. Оставя чашку чая с ромом, парис окружных городков подходит к Ольге петушков. В купической среде это называли «пить чай с позолотой». В мещанской среде и в простонародии это называлось «пить чай с будущим». Если учесть, что при этом к чаю прибавляли не более одной-двух чайных ложек рома или коньяка, то для купцов с их достатком и привычкой к широким жестам Это действительно был чай только с позолотой, то есть с небольшим налетом, оттенком дорогого спиртного. А для простых людей наоборот, чем-то отдаленным, фантастичным, невероятным. В то же время в России совершенно не получил распространение английский грок. Горячий крепкий чай наполовину с водкой или джином. Установившийся обычай пить чай долго и помногу отразился в выражении «чаи гонять». Он оправдывался обычно тем, что с чая лихо не бывает, что чай не хмельное не разберет, сколько его не пей, и что чаем на Руси никто не подавился. В то же время в народе довольно отрицательно относились к жидкому чаю, что нашло отражение в ряде пословиц. «Не чай, а ай» и «такой чай, что Москву насквозь видно». Все это говорит о том, что, несмотря на дороговизну чая, пить жидкий чай считалось неправильным. Поэтому обильное чаепитие Не следует расценивать как показатель того, что чай привыкли разводнять. Скорее наоборот, предпочитали пить все же крепкий чай, но большинству это было не по карману. Даже в начале 20 века чай стоил от 1 рубля 20 копеек до 4 рублей за фунт, 409 грамм. Как национальному напитку чаю уделила внимание и русская классическая литература. Пушкин посвятил чаю немало строк в Евгении Онегине, этой энциклопедии русской жизни. Вчитайте цвих. Обратите внимание, как поразительно точны подмеченные поэтом детали, выделены ниже автором. Смеркалось. На столе блистая шипел вечерний самовар китайский чайник нагревая. Под ним клубился легкий пар. Разлитый Ольгиной рукою, по чашкам темную струею уже душистый чай бежал. Здесь мы угадываем и время чаепития, 17 часов, и вторую стадию кипения воды в самоваре, и большой фарфоровый чайник, и чашки фарфоровые, и аромат чая. Совершенно по-иному воспринимал чаепитие Николай Васильевич Гоголь, который обращал внимание не на чаепитие само по себе, а на вызываемый им эффект. Под шумок самовара ведется согревающий и сердце и душу разговор. И так возвышенно пылко трепещет молодое сердце юноши, как ни случается нигде в других землях и под полуденным роскошным небом. Гоголь, собрание сочинений, том 2, Москва, 1964 год, страница 272. Уже к началу XIX века выработался русский ритуал чаепития. Самовар ставился либо на небольшой самоварный столик, который представляли к одному из торцов основного гостевого стола, либо ставили прямо на поднос в конце большого стола по левую руку от хозяйки. Чай разливала из самовара хозяйка, либо старшая дочь хозяина,